Глава 28 восьмая Тимрад «Сумасшедшая! Я стоял за домом ранее, прислонившись спиной к шершавой, нагретой солнцем древесине, Я слышал каждое слово при помощи змея. Нет, они там все сбрендившие!» «Убить? до леса!» Рад тут же выплевывает свои тайные желания. Я почти физически чувствую сладковатый запах крови, который всегда волнует моего побратима. Потом он добавляет с ноткой грусти. А то все достанется моим братьям. Да уж, безголовая женщина совсем заигралась. Уверен, она отступит в последний момент, и никто ее не осудит. Эрни за одну решимость помочь ранее уже готов кормилицу нанять. Лидия сейчас сходит к лесу и обратно, и расположение управляющего у нее в кармане. А Эр ничем думает: даже бывалые войны не сунутся в дремучий лес без подготовки. Куда он лезет? Никогда ничего тяжелее книги в руках не держал, ничего о ловле диких змей не знает. Одно дело молодняк, рожденный от змеев-побратимов воспитывать, а другое диких змей ловить. В древнем лесу капли нектара с цветов прожигают доспехи, корни оплетают ноги, а лианы душат. А уж твари, которые там обитают, и вовсе не оставят им шанса на жизнь. Но когда я вижу, как Лидия и Эрни выходят из дома, а ранее с детьми на руках машет им с крыльца, я понимаю, что глупость не знает границ. «За ними!» — командую Рату. И иду следом, скрываясь в прохладной тени поросля, путаясь ногами в колючем папоротнике. Ни артефактов не взяли, ни зайчьей крови не заготовили, ни грелок и зеркал, ничего. Отец мне говорил, что смелость города берет. Но не в этом случае. Это же путь к верной смерти. Никогда не влюблюсь. Эрни был мудрым мужиком, а отупел на глазах. вооружённый лишь одним заклинанием под названием «Беги быстрее». На что он надеется? На своего побратима? Да там не в шоке. Делятся рад и в мою голову вплетается чужая паника, отдающая вкусом старой меди. И я его понимаю, сам в шоке от этой парочки. Я посылаю раздражение по ментальной связи, И Рат одобрительно шипит в ответ, будто масло на раскаленной сковороде. До дремучего леса час неторопливой ходьбы. Но мы преодолеваем путь за полчаса из-за одной прыткой особы. Воздух на подходе становится гуще. В нем появляется влажность и тот самый сладковато-гнилостный запах опасности. Недалеко от опушки Эрни вдруг начинает странный разговор. «Лидия». «Я хотел бы взять тебе магическую клятву». «Какую?» «Девушка тут же останавливается на месте, и я вижу, как напрягается ее спина». «Хочу подстраховаться на случай неудачи. Если произойдет несчастный случай, то твое вознаграждение перейдет ранее». «Но ты обещал мне кормилицу на необходимый срок». Да, переведем это в сто золотых в клятве. Если вылазка за змеем не удастся, ранее получит вознаграждение за тебя. Как ты на это смотришь? Ах ты, старый лис! Я тебя недооценил, дружище Эрни. Ты не растерял мозги, влюбившись. Ты стал более жестоким. Да ты девчонку на заклание привел, чтобы официально ранее отошли ее сто золотых на змея. Лидия молчит долгое время. Вот сейчас она откажется, сошлется на слабость магических сил, нулевой резерв, женскую слабость или что угодно. Согласна? Неожиданно для всех соглашается она. Ее голос чисто тверд, как стекло. Я давлюсь воздухом, рад землей, а Эрни радостно восклицает. Вот и отлично! Чем скрывает мое кряхтение в кустах? Хо-хо-хо! Одобряю. Шипит змей в голове. Убить воровку. А вот я нет. Она мне еще нужна живой. Мы не нашли того, кто ее нанял. Вот сейчас она что-нибудь провернет. Может покуситься на жизнь нерни. Применит артефакт. Или сделает какую подлость. Вот сейчас. Но Лидия произносит вслед за Эрне слова магической клятвы, оставляя меня в полном недоумении. Воздух вокруг них на мгновение вспыхивает магической синевой, и запах сжжённой пыли щекочет мне нос. Ветер хлещет ветками мне по лицу, а я все не могу поверить увиденному. Это что за тупость и отвага? Да нет, это все коварный план, я просто еще его не понял. Но когда пойму, не знаю, потому что эти двое уже направляются в сторону опушки. Лидия что, не понимает, что только что подписала себе смертный приговор? А Эрни что? Пойдет на убийство руками диких змеев ради ранее? Не ожидал, не ожидал. Рад, останься здесь и не удержи. Есть. У змеев-побратимов, как и у воинов, тоже существует своя иерархия. Выше моего змея только змеи королевской семьи, поэтому все ниже слушаются его и не могут сообщить побратиму о присутствии вышестоящего, как, например, сейчас. Змей Эр не знал, что Рат рядом, но не мог доложить. И когда я приказал задержать Ни... Тот должен беспрекословно подчиниться, иначе я могу потребовать казни за непослушание. Нашим змеям лучше не лезть в дремучий лес. Рад сильный, но и он не выстоит против ста огромных диких рептилий. Про них вообще молчу. Передавай мне все мысли змей, что уловишь. Приказываю я, иду за Эрни с Лидией в зеленоватую мглу, что вечно клубится между древних неестественно толстых стволов. Оттуда пахнуло настоящей тьмой, старой, сырой и бесконечно голодной. Я иду за ними, чувствуя, как меня холодным саваном обволакивает мгла.